Глава двадцатая. Лаборатория. «А куда деваются тела после смерти?» — поинтересовался я. «Кто?» — переспросил Макс слегка запитающимся языком. «Чьи тела? П после чь чьей смерти?» «Ого! Похоже, что выпитый шнапс ударил таки в голову. На стуле Габриэль сидит уже не так твердо, пошатывается. Ну еще бы!» Он же столько выжрал, сколько не выпьет и дюжина наемников после боя. Не поленившись, я встал и слегка поправил положение тела барона, чтобы седалище точно соответствовало сиденью стула. Брякнец, придется поднимать, да и неприлично магом падать. Оборотни, когда их убивают, мерцают и пропадают, терпеливо пояснил я. Мне интересно, куда они пропадают. Трупов-то нет. Фонский лур поморгал, уставился на меня. Взгляд стал слегка осмысленным, и Мак сообщил. — э, Это самое... Э, раз, расплящивается. Кажется, последнее слово исчерпал оставшиеся силы, и Габриэль, уронив голову на стол, вышел из реальности. Все, отправился в царство снов. — Оставим здесь и пусть спит? Нет, так может и на самом деле под стол упасть. Нехорошо. Коль начальник экспедиции, родственник правящего герцога валяется под столом. Может, самому-то плевать на такие вещи, но у меня еще оставались свои представления об авторитете. Я дал отмашку слуге господина мага, и тот, с обреченным видом в себе на плечо тушку хозяина, потащил ее в сторону шатров. «Коль скоро маг не в состоянии думать, придется мне одному заниматься этим нелегким делом. Кстати, а кавы еще осталось? «Ага, аккуратно на кружку. Увы, на последнюю». «Надо бы Брауни попросить, чтобы отыскать где-нибудь молотых зерен». Заварив остатки любимого напитка, отпил глоток, а потом принялся ломать голову, пытаясь найти ответы. «Увы, пока имелись только вопросы. Как сообщил пьяный маг, тела убитых оборотней развоплощаются». «Хм, а как это?» «Думаю, что какие-то магические существа, созданные из ничего, с помощью колдовства рассеиваются после своей кончины». Нет, все равно в голове не укладывается, как можно создать что-то из ничего. Помнится, в университете говорили о малюсеньких частичках, из которых состоит все на свете. И люди, и камни, и травы состоят из каких-то штучек с крючочками. Если крючочки прочные, получается камень, не очень прочный человек. Предположим, что маги наловчились вылавливать в воздухе эти самые крошечные частички и что-то из них делать. Потом крючки расцепились, и магическое создание разлагается на те же штучки. Но здесь-то совсем другое. Оборот не создают, соединив человека и волка. Хорошо, допускаю. Но и человека, и животного можно потрогать, пощупать. А если тот и другой помрут, должен остаться труп или два трупа. Из трупа Вервольфа, человек плюс волк, должны оставаться один мертвый человек, один дохлый волк. Нет, не понимаю. Впрочем, я много чего не понимаю в этом мире. Немножко погрустив о собственном несовершенстве, допил остывшую каву и решил не ломать голову над тем, в чем все равно ни тофель, ни смысл. Ладно, попробую обмозговать более насущные вопросы, имеющие решение. Если мне самому пришлось бы искать шпионов Фрионы, что бы я сделал? Наверное, начал бы с окрестных деревень. Равнин чахлые кругом горы, пахотной земли мало. Но деревни все-таки есть. Народ что-то пашет, что-то выращивает. А еще коз разводят, да ловят рыбу в горных реках. Господа тайные советники сообщили о деревнях, пострадавших от оборотней, но ни слова не говорили о тех, кому повезло. Вопрос, а почему их не тронули? Одно дело, если подручные ведьмы прошли мимо, да и нет у нее надобности забирать себе всю молодежь, волков для спаривания не хватит. Но жители о том могли и не знать, верно? Места здесь глухие, людей мало, да и до властей далеко, жить хочется. Припугни, вот тебе и готовые помощники для колдуньи. Но как это все выяснить? Отправить по деревням конных жандармов, чтобы провели опрос населения? Ага, расскажут, пейзани, держи мешок шире. Начнут мяться, блеять. Эх, сюда бы лазутчиков прислать, чтобы походили по деревням, поспрашивали... Наверняка кто-то что-то дознает, да а вость и скажет. Но кого в эти края можно послать, чтобы не вызвали подозрений? Надо предложить идею магу с герцогом, пусть подумают. Интересно, а есть здесь помещичьи усадьбы или нет? Владетеля тоже можно напугать или договориться. Мы не трогаем твоих пейзан, не режем твой скот, а ты за это сделай что-то и то-то. Скажем, съездишь в Селинг, посмотришь там, что к чему, а потом нам доложишь. У дворян во всех городах есть знакомые, а то и родственники. А есть еще те, кто хотел бы свергнуть с престола герцога. Вот с дворянства бы и начать. Это и проще, и быстрее. Для начала узнать, что здешние владетели вообще знают о ведьме, приходилось ли сталкиваться с ней самой или с ее приспешниками. Только чувствую, что и это бесполезно, не признается. Значит, нужно искать косвенные улики, а потом вести подозреваемого Селинг к девушке палачу. Да, возникает другой вопрос: а где Фриона набрала столько серых? Изловить живьем даже одного волка не самой легкой задачи. а ведь ей нужен молодняк. Значит, искали волчиц с выводком. Не помню, сколько детенышей в помете одной волчицы. Штук пять или больше. Ладно, пусть будет пять. Я видел сорок готовых оборотней. Примерно столько мы их и перебили вместе с гномами. А в том туннеле у Чана сколько было волков? Штук двадцать? А еще латники, пробивавшиеся к нам с другого входа, клялись и божили, что нащелкали из не меньше двух дюжин оборотней. Может и врут, но половину посеребренных болтов извели, сам проверял. Значит, не меньше восьмидесяти людей, столько же волков. Ладно, оставим в покое готовых оборотней. Волков могли наловить и за два года, и за десять. Вот полодняк около Чана. Двадцать молодых волков, минимум четыре выводка. Рожает волчица не то весной, не то летом, а может и так, и так. Сейчас зима, значит, волчат отловили еще в прошлом году. А потом они где-то росли. Стало быть, появляется еще одна ниточка, за которую следует потянуть. Охотники, но не всякие, а те, кто специализируется на отлове волков, а еще место, где подрастали волчата. Нет, определенно нужны лазутчики. Размышления не мешали посматривать по сторонам, уж тем более узреть, как в мою сторону целеустремленно направляется латник. Вставать с насиженного места не хотелось, напала лень. Осознавая, что гномы или наши воины что-то дотыскали, да, но в глубине души от чего-то надеялся, что солдат идет не ко мне, а по своим делам, или к магу. Как же, точно ко мне. Ваше сиятельство, радостно доложил Латник, мы тут вместе с мелкими это нашли, как там ее? Лабораторию, Ведьмину. Не стал поправлять парня, что нужно говорить о лаборатории, а принял собираться. Кольчуг решил не брать, но меч вместе с новенькими ножными прихватил. Маг-будитель нет. Пожалуй, Габриэль сейчас не в том состоянии, чтобы его поднимать и ставить в вертикальное положение. Да и толку от пьяного колдуна никакого. Ничего, гляну на эту лабораторию, а там видно будет. Идти пришлось мили три, если не больше, проходя то широким туннелем, то узкой норкой, а то вообще каким-то норкам вроде тех, что роют себе барсуки. Мой проводник, чтобы не заблудиться, постоянно освещал факелом стрелки, нарисованные на стенах, но дошли. В центре зала длинные каменные столы, заставленные разнообразной стеклянной глиняной посудой, из которой я опознал только колбы, пузатые бутылки с длинными и тонким горлышком. Некоторые малюсенькие, другие в половину человеческого роста. Здесь же какие-то подставки, масляные горелки, жаровни. Кое-что из имевшегося оборудования до сих пор работало. Вон, в широком сосуде, похожем на половину шарика, только с плоским дном, установленном на жаровню, клубилась какая-то золотистая жидкость. Вдоль стен выстроены глиняные кувшины с широким горлом, высотой с гномом, заполненные чем-то непонятным. Не то кусками горной породы, не то окаменевшим деревом. Если потрогать, то можно бы и определить, но брать в руки здесь чего бы то ни было не хотелось. Зато в открытом кожаном мешке, прислоненном к стене, я на глаз определил куски горной породы с большим содержанием серебра. Не иначе ведьма занималась еще и добычей драгоценных металлов. Да, поверх мешка лежали перчатки из толстой кожи. Стало быть, Фриона не могла брать серебро в руки. Одна из стен лаборатории заполнена полками из книгами. Толстые и тонкие манускрипты, свитки в деревянных и кожаных футлярах. Множество разрозненных страниц, перевязанных веревочками. Едва-едва не кинулся к библиотеке колдуньи, но усилием воли заставил себя остаться на месте. Кто его знает, может эти книги и в руки-то брать нельзя, а не то что читать. Двое гномов, отличавшиеся от остальных тангаров ученым видом, надень на них мантии, шапочки с золотой кисточкой, получится магистра богословия из моего университета. Немедленно принялись трогать посуду, хватать приборы, оживленно переговариваясь между собой. Но тут же Демдаш-младший рявкнул им что-то такое, от чего ученые-гномы медленно прекратили самоуправство и полезли за носовыми платками, отирая руки. Но при этом не прекратили перепалку с своим начальником. Ну, ученый лют он такой. «Граф, вы со мной разговариваете или нет?» — поинтересовался Демдаш. «Спрашивайте» лаконично дозвался я. «Полностью прекратить общение с тангарами в такой момент было бы глупо». Но вместо того, чтобы задать конкретный вопрос, помощник главного старейшины сказал «Господин граф, я не намерен извиняться перед вами за наше поведение. Наши клятвы выше любых слабостей, привязанностей и важнее, нежели жизнь кого-то из нас. Я бы хотел узнать, как это отразится на нашей экспедиции?» «Никак не отразится», ответил я. Я буду общаться с вами, отвечать на ваши вопросы, помогать, если понадобится. Другое дело, что доверять вам я уже не могу, не сомневаясь, что вы это переживете. Ваше отношение к нам в дальнейшем не повлияет на наши деловые связи, с беспокойством поинтересовался тангар. А у меня есть деловые связи с тангарами. Вроде бы кроме совместной ликвидации оборотней, нас ничего не связывает. Я с таким недоумением уставился на ногном, что тот поспешил уточнить. «Ваша супруга не прекратит поставлять нам свинец?» «Ах, вот он о чем. О деятельности Кейт по добыче свинца и торговле с горными. я чего то забыл. А ведь моя невеста, виноват супруга, говорила, что гномы предлагают самые выгодные сделки. Вроде бы это каким-то боком связано с пошлинами. Да, точно. Имение Виксберг, ко всему прочему, освобождено от пошлин на вывоз свинца, что для гномов весьма хорошо». «Не прекратит», — заверил я гнома и, пресекая его многослой, спросил. «Мастер Димдаш, вы хотели меня о чем-то спросить?» «Господа э -э, Димдаши, представляющий нашу главную мастерскую, считают, что все оборудование ведьмы и ее книги следует перевести в Вининову, где можно внимательно изучить и исследовать». «А что такое главная мастерская?» — поинтересовался я. Но мой вопрос гном старательно проигнорировал, демонстрируя, что это не моего ума дело. Что ж, не стоит задавать лишние вопросы гномам, тем не менее, я решил его повторить. «Вы мне не ответили», — мягко сказал я. «Ваши сородичи, очередные димдаши, представляют некую мастерскую, пусть и главный. но она может оказаться местом, где изготавливают кайло, а то и просто затачивают инструменты после работы». «Я должен прислушаться к мнению точильщиков?» Помощник старшины слегка набычился, даже побагровел, но был вынужден ответить. «Главные мастерские — это и университет, и лаборатория, а мастера, стоявшие перед вами, — наиболее уважаемые наставники и исследователи». «А почему оборудование и книги нужно вести в Вининоу, а не отправить в Селинг?» — хмыкнул я. «У нас, худо-бедно, есть свой университет и есть и ученые». — Я видел ваших ученых, — усмехнулся Димдаш-младший с неким пренебрежением. Пара кабинетных крыс, да один алхимик, умеющий изготавливать кислоты. — Ну и что? — По крайней мере, я точно знаю, что в линги они есть, а в учебных заведениях тангаров я знаю лишь с ваших слов. — Вы ставите под сомнение мои слова? — обиделся гном. — Вы сами мне дали повод, — улыбнулся я. — Я ведь уже сказал, что перестал доверять тангарам в таком случае господин граф я вынужден официально сообщить его высочеству о нанесенном нам оскорблении как вам угодно мастер хмыкнул я только не забудь указать что вы пренебрежительно отозвались об ученых университета основанного наследником престола впрочем я это сделаю и без вас наше учебное заведение находится в стадии основания поэтому оборудование колдуни очень пригодится и преподавателям и студентам темдаш слегка загрустил Неизвестно, как герцог отреагирует на мои слова, но вот небрежение по поводу любимого действия Вильфреда может принять близко к сердцу. Все-таки Силинг уже изрядно потратился на университет и уже не считал его просто игрушкой великовозрастного сына. Это уже государственное дело. — Граф, я беру свои слова обратно, — поспешно заявил гном. — Осознаю, что пока еще рано делать выводы об университете, основанным наследником престола, но согласитесь, что эту лабораторию отыскали мы, значит, она наша по праву находки. Но подземелье располагается на территории герцогства Селинги, — парировал я. Там уже, кроме ученых, у нас имеются маги, способные изучить все находки. Может, мы с вами сойдемся на компромиссе? пристально посмотрел мне в глаза тангар. Я предлагаю поделить все на равные части. Предложение неплохое, если бы не одно «но». В отличие от гномов, я не знаток лабораторной посуды и книг, расположившихся на полках. Где гарантии, что гномы нас просто-напросто не надуют, забрав себе лучшую половину? А самое главное, что я не был уверен, что эта лаборатория нам вообще нужна, и что ее можно и нужно изучать. Сомневаюсь, что от ученых из школы юного герцога, университетом она не является, как ни крути, будет толк. Да тут и ученые моей родины ничем не помогут, вот если только волшебники что-то сумеют сделать. А вот старики проснутся, обхмелятся и все механику старой ведьмы раскроют. Вот только зачем? Не думаю, чтобы здесь имелись какие-то важные секреты, что пригодятся для развития науки или позволят пейзанам лучше пахать землю и выращивать самую большую репу. А заклинания, способные соединить человека и волка, превращая их в монстров, кому нужны? У меня к вам другое предложение. Я думаю, что всю эту посуду, окинул я взглядом лабораторию ведьмы, все тигли, прочие, даже книги следует уничтожить. Уничтожить? Стрепинулся Димдаш, а еще пара Димдаш совершенно остолбенел. Именно так, подтвердил я, посмотрев в глаза гнома. Во-первых, никому не будет обидно, если лаборатория просто исчезнет. Во-вторых, Как говорят на моей родине, понимаете, о каком месте идет речь? Некоторые знания могут оказаться опасными, поэтому я бы отдал приказ расколотить все колбы, прочую посуду, а потом поджечь, и пусть горит все, книги, растворы, стекло. Жаль, обожженная глина не сгорит, но хотя бы раскольц. Многие знания, многие печали. Тангар задумался на несколько секунд, а потом улыбнулся. — Знаете, господин граф? А ведь вы правы. Зачем нам чужие секреты, если своих полно? А глина, если ее облить кое-чем, горит прекрасно.